Но Серпилин в таких делах злой. Не любит, чтоб бабы на фронте околачивались. Взял ее в поле зрения. И когда она раз, другой, третий учудила, вызвал меня, посадил напротив и спрашивает. Что вам дороже, жена или дивизия? Я было думал отшутиться. Обе дороги, товарищ командующий. Человек есть человек. А он в ответ верно. Но военная служба есть военная служба, и ее суть в том, что она требует от нас забыть, что человек есть человек. Иногда ненадолго, а иногда надолго. Супруги вашей обстановка действующей армии, как выяснилось, противопоказана. Если намерены и дальше командовать дивизией, сделайте так, чтобы ваша супруга через 48 часов покинула пределы вверенной мне армии. Мотивы на ваше усмотрение. Вы свободны. С ним разговор по часам. Две минуты. С ней после этого часов на двадцать. В результате она в Москве, а я, как видишь, все еще на дивизии. Работы хватает. И вроде справляюсь. Хотя я того разговора не забыл. И командующий помнит. «Чувствуя, не любит меня с тех пор». «Не знаю, по-моему, он человек справедливый», — сказал Сенцов. «Возможно и так, но лучше не на его справедливость, а на самого себя полагаться. Любит или не любит, раз уж я уже в три приказа Верховного попал со своей дивизией, этого никто не отнимет». «Думаю, никто и отнимать не собирается», — сказал Сенцов. «Повторяю, он человек справедливый» тем лучше для него. Но у меня сейчас без него сбойка лучше складывается. У меня, если хочешь знать, свои трудности, как у командира дивизии. С 42 -го года я третий по счету. А где прежние? Оба тут. Командующий армии до меня этой дивизии командовал. Заместитель командующего армии до меня этой дивизии командовал. С одной стороны неравнодушны к ней, и это неплохо. А с другой стороны, не слишком ли много воспоминаний о том, как они ею до да меня командовали? Как было при них и как при мне? И самой дивизии есть охотники, особенно когда за что-нибудь хвоста накрутишь, сравнивать меня, не в мою, конечно, пользу, с предшественниками. Один была душа человек, притом самородок. У другого опыт, не ему, моему, недаром командующим армией стал. А я, когда такой намек в глазах прочту, спуска не жди. — А не читаешь в глазах то, чего нет? — спросил Сенцов. «Возможно — Возможно, — усмехнулся Артемьев. — Но кому-то надо все это выложить. Вот тебе и выложил. Не всякому встречному скажешь. — А как у тебя... «Сбережным?» «Вот именно как сбережным», — сказал Артемьев. «Тоже вопрос». «Уважать друг друга уважаем. А что касается любить, я на безответную любовь плохо способен». «Приезжал не так давно генерал-лейтенант Кузьмич. Как положено, доклад, обстановка. А потом мне». «Ты командир дивизии, человек занятой». Не хочу тебя отрывать. И Бережного. Матвей Ильич. Это дело комиссарское. Он все же посвободнее тебя. С ним и походим по полкам. Что на это ответишь? И ходили два дня по полкам в обнимку по старой памяти. А в итоге заместитель командующего армии отбывает из дивизии, не заехав к командиру. Получаю от него привет и благодарность через Бережного. Теперь жду, может, и командующий армии таким же порядком дивизию посетит. Мне здравствуйте. И поехал дальше со своим бывшим замполитом. Благо он у нас один на всех троих оказался. Мы меняемся, он все тот же. Хоть бы они его от меня на повышение куда-нибудь взяли. Однако ты стал горячим. Не знал этого за тобой. «Не служили вместе, потому и не знаешь», — сказал Артемьев. «Строевая служба в одну сторону характер гнет, а штабная — в другую. Вот и вышло, что я стал горячий, а ты прохладней. Может, если засох там в штабе, тебе и на самом деле в строй пойти. Начнутся бои, начнется и убыль. Вам туда наверх сразу доложит, где какая дырка. Серпилин тебя все же лично знает. Найди случай, попросись. Только лучше до боев, заранее. Артемьев, не договорив, взглянул на часы. Давай, езжай. Что я в самом деле разболтался, как баба? Вроде бы все мыслимое и немыслимое уже переговорили. Хотя, с другой стороны... Когда еще увидимся? Жене писать будешь привет от меня. И ты тоже. Хотя Сенцов по старым школьным воспоминаниям недолюбливал Надю, но какое это имело теперь значение? Мне Таня рассказывала, как они с твоей Надей виделись тогда в 43-м в Москве у нее на квартире. Она ей понравилась тогда. «Эх, Ваня, Ваня!» Вдруг сказал Артемьев и с силой хрустнул пальцами. «Плохо жить на войне, когда у тебя тыл ненадежный. Только тебе как брату и никому дальше». «Куда дальше? Даже Татьяне?» «И этого предупреждения тоже не требуется». «Когда она со мной, — сказал Артемьев, — знаю, лучше меня для нее нет и никого другого не надо». А когда не со мной, не знаю и знать не хочу. А иногда, наоборот, хочу. Несколько раз писала мне, требовала, чтобы я ее как жену взял сюда, на фронт, машинисткой. Кем смогу? Зачем ей это, если я ей не нужен? Что ей, в Москве плохо? Здесь будет лучше? А с другой стороны, думаю, почему она от меня этого требует? сама себя что- ли боится одной там быть а что я могу сделать когда знаю если будет рядом воевать не смогу они оба уже встали оставалось проститься выйду провожу тебя артемьев сдернув с гвоздя накинул плащ палатку и словно сам себе удивляясь повел под ней широкими плечами Знабит что-то к вечеру. Первый раз в этом году искупался утром в речке. Возможно, простыл. Погоди, звонят. Артемьев вернулся от дверей к столу и перед тем, как взять трубку, недовольно посмотрел на часы. Для звонков было поздновато, если чего-нибудь не случилось. Однако из разговора по телефону Сенцов сразу же понял, что ничего не случилось. Пока здесь задержал немного у себя, чтобы поделился наблюдениями. «Ясно, ясно», — несколько раз повторил Артемьев. «Есть, понятно. Сейчас же отправляю его, раз так».